Глава 2. Я не часто выхожу из себя, но когда все же выхожу, это и мне, и окружающим запоминается надолго. При виде Рено кровь бросилась мне в голову. Я твердо решил дознаться, кто сидит за рулем той машины и что ему надо. Пока машина ехала за мной, я почти ничего не мог сделать. Надо как-то заставить его обогнать меня. Тогда я сумею прижать Рено к тротуару, вынудить остановиться и рассмотреть этого типа. А дойдет до грубости, что ж, я как раз в таком настроении, что могу и в рожу двинуть. Я поехал вокруг Колизея. Рено двигался на расстоянии 50 ярдов. Добравшись до темного отрезка дороги, я резко тормознул, подъехал к тротуару и остановился. застигнутый врасплох водитель Рено не смог затормозить. Машина пронеслась мимо меня. Было слишком темно, чтобы разобрать, кто за рулем, мужчина или женщина. Как только машина проскочила, я выжил сцепление и пустился в догонку. Водитель Рено, должно быть, догадался, что я задумал. Он оказался шустрее, чем я полагал. В свою очередь он дал полный газ, и Рено ринулся вперед. Он пулей полетел по Виа Фори Империале. На мгновение мне показалось, что я его догоню. Мой передний бампер едва не касался его заднего крыла, и я уже приготовился крутануть баранку и толкнуть Рено, когда он стал уходить. Скорость была миль под 80 в час. Я слышал, как где-то у меня за спиной взорвался пронзительный свисток возмущенного полицейского. Впереди показалась пьяца Венеция с ее неторопливым потоком машин, И нервы у меня не выдержали. Я знал, что не смогу ворваться на площадь с такой скорости, не угробив кого-нибудь. Нога опустилась на тормозную педаль, и я сбавил скорость. Рено ушел в отрыв. Дав долгий предупредительный гудок, он со скрежетом влетел на площадь, чуть не столкнувшись с двумя другими автомобилями и вынудив третий затормозить с Сьюзом. Почти не сбавляя хода и пронзительно на сигнале, Рено проскочил площадь и скрылся в темноте в сторону Тибра. Я снова услышал пронзительный свисток полицейского. Не желая связываться с законом и пребывая в полной уверенности, что на такой скорости и при таком освещении ни один полицейский не мог рассмотреть мой номер, я свернул на Виа Кавур, сбавил скорость до респектабельной и поехал кружным путем обратно к Колизею. Побег Рено немного расстроил меня, но хорошо хотя бы, что я слегка припугнул его водителя. «У дома Френци...» Его квартира помещалась на первом этаже. Я припарковал машину, поднялся по ступенькам к парадному, позвонил, и Фрэнс сразу же открыл дверь. «Входи», — сказал он, — «рад тебя видеть». Я проследовал за ним в хорошо обставленную гостиную. «Выпьешь?» — предложил он. «Пожалуй, нет, благодарю». Я сел на подлокотник кресла и посмотрел на Фрэнс. Он был хрупкого телосложения, ниже среднего роста темноволосый, симпатичный, с умными проницательными глазами. Обычно улыбчивое лицо сейчас было серьезным, он озабоченно хмурился. — Ты должен что-нибудь выпить со мной за компанию, — сказал он, — хотя бы бренди Ну что ж, скверное дело это, продолжал он, готовя напитки. — В статье говорится только, будто она сорвалась с утеса. — Ты не знаешь подробностей? — Что она делала в Сорренд? — Отдыхала. Он сунул мне стакан и беспокойно заходил по комнате. — Это действительно так? — спросил он, не глядя на меня. — Я хочу сказать, и в несчастный случай. Такого вопроса я не ожидал. — Между нами, говоря, есть некоторые сомнения, — сказал я. Чалмерс думает, что ее убили. Его плечи поникли, а лицо стало еще сумрачнее. А полиция? Что они думают? — Они мало-помалу склоняются к тому же. Дело ведет Карлотти. Сначала он был уверен, что это несчастный случай. Сейчас его мнение изменилось. Френце посмотрел на меня. «Готов спорить, что это убийство», — тихо сказал он. «Почему ты так думаешь, Джузеппе? Рано или поздно кто-то непременно должен был разделаться с нею. Она сама на это напрашивалась». В таком случае, что тебе о ней известно? Он заколебался, потом подошел и сел напротив меня. Мы с тобой добрые друзья, Эд. Мне нужен твой совет. Я уже собирался звонить тебе, когда ты сам позвонил мне. Могу я говорить с тобой откровенно? Разумеется, я слушаю, выкладывай. Я встретил ее на вечеринке дней через пять после ее появления в Риме и сдуру заарканил на четыре-пять дней. Или скорее ночей?» Он посмотрел на меня и пожал плечами. «Ну, ты меня знаешь. Я пришел от нее в восторг. Она показалась мне мечтой любого мужчины. Я предложил, она согласилась, но...» Он умолк и поморщился. «Что но?» «После того, как мы провели вместе четыре ночи, она попросила у меня денег. Я вытаращился на него. «Ты хочешь сказать, хотела взять у тебя в долг?» «Да нет же!» Она потребовала денег за оказанные услуги, причем довольно большую сумму. Вот ведь гнусность. И сколько же? 4 миллиона лир. Господи, боже мой, она должно быть спятила. И что же ты сделал? Посмеялся над ней? Она не шутила. Мне стоило больших трудов убедить ее в том, что у меня нет такой суммы. Была весьма неприятная сцена. Она заявила, что стоит ей пожаловаться отцу, и он меня погубит. Он добьется моего увольнения из газеты. Я почувствовал, как по спине у меня побежали мурашки. — Погоди-ка. Ты хочешь сказать, что она пыталась тебя шантажировать? Ну, — По-моему, именно так это и называется. — И что же дальше? — Я пошел на компромисс. Подарил ей пару бриллиантовых сережек. «Значит, ты поддался шантажу Джузеппе?» Он пожал плечами. «Тебе легко говорить, а я оказался в очень трудном положении. Чалмерс достаточно силен, чтобы убрать меня из газет Работа мне нравится, а больше я ничего толком и не умею. Дело обстояло так. Ее слово против моего. Насчет женщин у меня не очень хорошая репутация. Я был почти уверен, что она блефует, но не мог искушать судьбу». Серьги обошлись мне в 34 тысячи лир, так что, пожалуй, я отделался сравнительно легко, гораздо легче, чем один из твоих коллег. Я сидел, подавшись вперед и уставившись на него. Что ты имеешь в виду? Ну, я, разумеется, оказался не единственной жертвой. Был еще один газетчик, американец которого она заманила подобным же образом. Кто он, неважно. Впоследствии мы обменялись опытом. Ему пришлось купить ей бриллиантовое ожерелье, потратив большую часть своих сбережений. Видно, она специализировалась по газетчикам. В этой области влияние отца было сильнее всего. Мне вдруг стало дурно. Если то, что говорил Френце, правда, а я в этом нисколько не сомневался, значит, Хелен приготовила ловушку для меня, и, не сорвись она с утеса, меня сейчас тоже шантажировали бы. Я также понял, что если бы рассказ Френце стал достоянием гласности, а полиция бы вдруг установила, что я и есть этот загадочный мистер Шеррот, мотив для убийства на лицо. В полиции бы живо решили, что она пыталась шантажировать меня. Я оказался не в состоянии заплатить, и, не желая упустить новое свое назначение, столкнул ее с утес. Настала моя очередь вышагивать по комнате. К счастью, Фрэнсен на меня не смотрел. Он сидел в кресле, уставившись в потолок. «Теперь ты понимаешь, почему я думаю, что ее могли убить?» Продолжал он. «Вероятно, она проделывала этот номер чересчур часто. Я не могу поверить, что она поехала в Сорренту одна. С ней наверняка был какой-то мужчина. Если ее убили, полиции надо его найти, и дело в шляпе». Я промолчал. «Что, по-твоему, мне следует сделать? С тех пор, как я прочел о ее смерти, я все пытаюсь принять какое-то решение. Может, пойти в полицию?» и рассказать, как она пыталась меня шантажировать. Если она действительно думает, что ее убили, это поможет установить мотив. Первый шок у меня прошел. Я снова сел на стул. — Будь осторожнее, — сказал я. — Если Карлотти передаст Чалмерсу то, что ты ему скажешь, не миновать беды. — Это я понимаю. Он допил бренди встал и налил себе еще. И все же ты считаешь, что мне следует это сделать?» Я покачал головой. «Не думаю. Лучше подожди, пока полиция не установит точно, что это убийство. Спешка в таких делах ни к чему. Ты должен ждать и следить за развитием событий. А если они узнают, что мы с ней были любовниками? Вдруг они подумают, будто это я убил ее, ведь у меня был мотив». Да рассуждай же здраво, Джузеппе. Ты ведь можешь доказать, что и близко к Сорренту не был, когда она умерла. Разве нет? Да, я был здесь, в Риме. Тогда не разыгрывай ради бога мелодраму. Он пожал плечами. Ты прав. Значит, ты считаешь, что мне не следует ничего сообщать полиции? Пока нет. Чалмерс подозревают что тут замешан мужчина. Стоит тебе высунуться, и он тут же решит, что это ты и есть. И расправиться с тобой. Кстати, тебе не мешало бы знать, что Хелен была в положении. Стакан с бренди выскользнул из пальцев Френци и упал на пол. На ковре образовалась лужица. Френци выторщился на меня. Глаза его вылезли из орбит. «В положении?» «Клянусь Богом, я тут ни при чем. Боже мой! Как я рад, что не пошел в полицию, не поговорив с тобой!» Он поднял стакан с пола. «Смотри, что я наделал!» Он пошел на кухню за тряпкой, и я смог немного пораскинуть мозгами, воспользовавшись его отлучкой. «Если Карлотти...» Считает и может доказать, что Хелен убили, значит, он приложит все усилия, чтобы отыскать этого мифического Шерарда. Достаточно ли я хорошо замел следы? Фернси вернулся, сел на корточки и принялся промокать ковер. А когда заговорил, как будто выразил вслух мои мысли. «Карлотти очень дотошный. Я еще не слышал, чтобы ему...» Не удалось раскрыть убийство. Он может добраться до меня. Эд. Он и до меня может добраться, — подумал я. У тебя алиби, которое ему не опровергнуть, так что успокойся, — сказал я ему. Чалмерс задал мне задачу найти человека, который мог ее убить. Помоги мне, а? Мог это быть тот американский газетчик, о котором ты рассказывал? Фрэнс покачал головой. «Ни в коем случае. Я беседовал с ним пополудни в тот день, когда она умерла. Тогда кто же еще? Не имеешь представления?» «Нет, боюсь, что нет. У нее был один знакомый по имени Карло. Ты часом не знаешь, кто это такой?» Он подумал, потом покачал головой. «Вроде бы нет. Ты когда-нибудь видел ее с мужчинами?» Он почесал щеку, неотрывно глядя на меня. Я видел ее с тобой. Я замер. В самом деле, а где именно, вы вместе выходили из кино. Чалмер спросил, поводить ее по городу, сказал я. Я действительно гулял с ней раз или два. Кроме меня ты никого не припоминаешь? Я видел ее однажды. У Луиджи с каким-то здоровяком. Кто он, я не знаю. Очень здоровый, говоришь. Впечатляющая фигура. Сложен как боксер-профессионал. Мне вспомнился незваный гость на вилле. Тот тоже был здоровенный и плечи имел боксерские. Ты не мог бы его описать. Я почти уверен, что он итальянец. Лет ему двадцать пять двадцать шесть темноволосый грубоватые черты лица несколько по животному красив, если ты понимаешь что я имею в виду. на правой щеке у него был шрам белая зигзагообразная отметина вероятно старая ножевая рана И ты не имеешь представления кто он абсолютно, но легко узнаю если увижу когда-нибудь снова понятно. «Никаких других идей?» Он пожал плечами. «Это даже и не идея, Эд. Этот парень был единственным, кроме тебя, с кем я ее когда-либо видел, но, можешь быть уверен, она постоянно таскалась с мужиками. Больше, увы, ничем помочь тебе не могу». Я встал. «Ты и так помог», — сказал я. «Теперь слушай. Успокойся. Ничего не предпринимай» и ничего никому не говори. Я постараюсь найти этого парня. Возможно, он как раз тот, кто нам нужен. Я буду держать тебя в курсе. Если Карлотти выйдет на тебя, у тебя железное алиби. Помни об этом и перестань тревожиться. Френци улыбнулся. Да, ты прав. Я на тебя полагаюсь, Эд. Возвращаясь к себе, я чувствовал, что потратил время напрасно. Мне казалось, я установил причину гибели хелен Правда, представить ее Чалмарсу я не мог, зато у меня появился ключ к разгадке тайны. Кто-то, как выразился Френци, не поддался шантажу, и Хелен умерла. Теперь, само собой разумеется, надо было найти Карло.